Глава одиннадцатая После утреннего разговора с Амброзиусом город виделся мне совсем по-другому. Когда мы с Недом возвращались на Гроссвинстрит, День уже перевалил за середину, и на улицах было довольно людно. Улица была та же, исхоженная мною вдоль и поперек, укутанная привычным сереньким туманом, похожим на старую свалявшуюся шаль. Изменилась я, а не она. Теперь я лучше понимала Амброзиуса, который говорил, что линейное время – это лишь фикция, порожденная человеческим воображением. Эшентаун был старым городом, где люди селились веками, поколение за поколением, я словно бы видела все его слои одновременно. Говорят, что каждый камень, попавший в Вашентаун, больше не покидает его, воплощаясь в новых и новых постройках. Вот этот угол дома когда-то был частью старой крепостной стены. Вместо церкви сент мари де грейт сотрясающей воздух колокольным звоном, на этом кургане, окаймленном рекой с юга, когда-то шумела священная роща, и по праздникам в ней зажигали огонь в честь совсем других богов. Мостовая, по которой мы шли, проходила по следам древнего тракта, похороненного под толщей земли. А еще раньше на этом месте среди зарослей в Ника возвышались богатые дворцы сидов. Сказки говорили, что сиды ушли из наших мест, растворились в бескрайнем западном море, перебрались по мостам, сотканным из лунного света на волшебный стеклянный остров, который не подсел отыскать ни одному мореплавателю. Но сейчас мелькнувший подаркой аркой разносчик в куцей обдергайке и красном колпаке вдруг показался мне похожим на лепрекона. Девушка, идущая навстречу, проводила нас взглядом таким пронзительным, как у Баванши, так что я невольно посмотрела вниз, не мелькнут ли под юбкой оленей копытца. А золочёный грифон, растопыривший крылья на каменном мосту, подмигнул мне так лукаво, словно под его опорой действительно был зарыт горшок с золотом. Сказки ошибались. Сиды были здесь. Их мир пронизывал наш, как солнечный свет проходит сквозь плотные тучи. Надо было только уметь их видеть. Когда мы с Недом подошли к дому, от ворот отъехала почтовая карета, до осей, запрызганная грязью. В холле я споткнулась о гору чемоданов, рядом с которой лежала стопка картонок, увенчанной огромной соболью муфтой. В первую минуту я подумала, что это происки э, мисс Нидли – притащившие, например, к очередной кучу брахлась из своей модной лавке. Но, услышав оживленный разговор в гостиной, поняла, что к нам нагрянули гости. Причем гости основательные, либо решившие поселиться здесь насовсем, либо привыкшие ради удобства возить за собой половину дома. «Дома, что приехала тетка Фонтероя!» – шепнул Нет и сердце у меня упало. Я-то надеялась спокойно пожить еще денька два или три – «И вообще, зачем мне нужна какая-то патронесса?» Подозрение у Ултера тут же подтвердилось. На лестнице показалась Агата, как всегда энергичная, разрумянившаяся от спешки, с теплой шалью в руках. «Леди Елен приехала!» — крикнула она на бегу и умчалась в сторону кухни. «Ну, теперь я за тебя спокоен», — развеселился Нет, которого даже мимолетная встреча с Агатой приводила в хорошее настроение. Если она хотя бы в половину так грозна, как лорд Фонтерой, никакой сочинитель записок к вам даже близко подойти не посмеет. Как тому поэта? Я встретил вас и стал заикой. — Тебе смешно! — прошипел я вполголоса. К нам уже направлялся мистер Батлер, предложивший проводить нас в гостиную. Дворецкий выглядел совершенно как обычно. Его профессиональную невозмутимость не поколебала бы нашествие целого выводка драконов. Хочешь, не хочешь, а пришлось идти знакомиться. Когда я переступила порог комнаты, мое сердце замерло на миг, а потом зачастило с удвоенной силой. Стоило мне увидеть возле окна высокую фигуру Кеннета. После вчерашнего вальса я не могла относиться к нему, как раньше. Весь мой прежний страх куда-то исчез. Когда мы ехали на прием, я не решалась даже взглянуть в его сторону. Перед глазами снова вставала оплавленная стена в грязном переулке, а горло невольно сжималось от удушливого горелого смрада. Сейчас все было по-другому. До сих пор у меня в ушах звучала волшебная музыка вальса и тихий голос без тени обычной самоуверенности, спрашивающий, тебе нравится? В общем, при виде Фонтероя я совершенно потерялась. И он тоже не спешил мне помочь. Если бы это не казалось невероятным, я бы предположила, что его тоже одолела застенчивость. В результате я заметила Лидии Лейн, только когда она сама поднялась мне навстречу. «Дорогая Эни, я так рада!» произнесла она глубоким, тёплым голосом. И она подошла ближе, обняв меня. Это ласковое участие ко мне, чужой девушке, от которой у неё не было причин ждать чего-то хорошего, ошеломило меня почти до слёз. Конечно, я не заплакала. Уже давно никто не видел, чтобы я плакала, кроме Агаты. Но прошло довольно много времени, прежде чем я смогла присоединиться к разговору. К счастью, в этом не было особой необходимости. Лорд Фонтерой представил тетке Уолтера, рекомендовав его как талантливого служащего магистрата, личного помощника мистера Тревора. Присутствии Уолтера в своем доме граф объяснил очень просто. Несколько дней назад сюда пытался забраться вор, поймать которого, к сожалению, не удалось. Поэтому Кеннет попросил друга погостить у него некоторое время. Из его слов я сделала вывод, что он не спешил посвящать тётку в свои проблемы. Теперь, немного справившись с эмоциями, я могла получше её рассмотреть. На вид Лидии Элэйн можно было дать лет сорок. Конечно, в глаза сразу бросалось их с канатом фамильное сходство. Прямой решительный нос, выразительные тёмные брови. Но фонтерой, высокий и весь будто состоящий из острых углов, казался колючим даже в человеческом облике. А Лидии Элэйн Была маленькой и округлой, начиная от тёмных кудрей и заканчивая миниатюрными, почти детскими руками. Несмотря на полноту, двигалась она с необычайным изяществом. Она ходила так, как другие танцуют. И, кажется, таким же лёгким был её характер. Всего час назад я с тоской думала о приезде драконихи, мечтая тянуть момент знакомства как можно дальше. А теперь была почти в неё влюблена. К обеду нас почтила своим присутствием леди Эмберли, отчего столовой стало заметно прохладнее. По сравнению с душевной теплотой Элейн, холодность Кларисы особенно бросалась в глаза. Можно было простудиться, даже просто побеседовать с ней пять минут. она на вид она казалась сущим ангелом. Этот безмятежный взгляд, сиреневое платье из шелковистого крэпа, скромная нитка жемчуга у горла – За столом леди Эмберли сидела безукоризненно ровно на краешке стула и держала вилку и ножичек под абсолютно правильным углом. Я никогда еще не видела, чтобы обед на Гроссвен-стрит проходил так тихо. Фонтерой молчал, как рыба. Уолтер, под жалящим взглядом Кларисы, смущался до слез. Потом уронил вилку, окончательно смешался и полез за ней под стол. Судя по выражению лица, он мечтал остаться там до конца обеда. Даже Амброзиус как-то притих изредка бросая заинтересованные взгляды на леди Элейн и тут же снова смущенно утыкаясь в тарелку. Наконец, Элейн решилась нарушить тяжелое молчание. «Я слышала, что вчерашний обед у Виконте де шарбона очень удался», – заметила она. Клариса тут же оживилась. «О да, сацилийцы умеют устраивать приемы, этого у них не отнимешь. У них всегда прекрасно вышкаленная прислуга, изысканные блюда и великолепно подобранный оркестр. хотя Она бросила косой взгляд в мою сторону. Поведение некоторых дам вчера показалось мне несколько фривольным. Впрочем, я полагаю, можно многое простить девушкам, которые не изведали материнской любви. Это был увесистый камень в мой огород. Однако возразить было нечего. Я сделала вид, что оглохла на одно ухо и молча занялась полтусом на моей тарелке. «Мне также рассказали, что вам удалось уговорить лорда Мэрвеля немного поиграть?» — поспешно спросила Элленн. Так досадно, что я опоздал всего на день. Мэрвель капризен, как Примадонна. Теперь мы не скоро его услышим». «Уверена, что вам он не откажет», — сладко улыбнулась леди Эмберли. «Все знают, как мало в Вашингтауне людей, которые так ценят и понимают музыку, как мы с вами. Музыка для меня превыше всего». «Лорд Мэриваль вчера показал мне несколько новых импровизаций. Ах, это божественно! Вы просто обязаны их услышать, кстати. А вы, мисс Энни, что предпочитаете играть?» Вдруг обернулся она ко мне. Она прекрасно знала, что я не владею никаким инструментом, поскольку уже спрашивала об этом на вчерашнем приеме. Ей просто хотелось унизить меня перед Кентом и его теткой. «Я вообще не играю. У меня совершенно деревянные пальцы», безмятежно ответила я. Длинная пауза и поднятые брови леди Эмберли наглядно продемонстрировали ее изумление моей необразованностью. Хотя лично меня образование, полученное в уличном колледже Кречи, вполне устраивало. Думаю, оно учит жизни не хуже, а то и лучше, чем строгие гувернантки и закрытые школы. По крайней мере, двоечников среди нас не было. Они попросту покидали этот бренный мир по ходу обучения. «Но вы хотя бы поете?» – не отставала Клариса. Подняв голову, я посмотрел ей прямо в лицо. Только когда хочу оскорбить чей-то слух. Вообще-то мистер Бобард пытался нанять мне учителя, ведь воспитанным девушкам полагалось мелочи рекать под музыку, словно птичкам. Природа наградила меня неплохим слухом, а в придачу к нему таким пронзительным голосом, что дребезжала посуда на полке. С уроками у нас не заладилось. Сначала старый Хью, владелец синего якоря, начал жаловаться, что я распугиваю клиентов. Потом по округе поползли слухи, что в нашем углу то ли завелась баньше, то ли бродит чей-то неупокоенный дух. Наконец, после визита священника, которого соседи приглазили осветить все дома в переулке, мы решили покончить с музыкой. «Уверена, что ты скромничаешь, дорогая», — ободряюще улыбнулась мне леди Элейн. Кроме того, девушке необязательно и даже нежелательно преуспевать во всех искусствах. Женщина неумеренных достоинств способна вызвать аплодисменты, но никак не полки чувства. Клариса польщенно улыбнулась, хотя мне показалось, что Елена изящно щелкнула ее по носу. Но это было проделано так тонко, что не подкопаешься. О, у этой женщины многому можно было поучиться. Мое восхищение росло с каждой минутой. «Вы приехали с юго-восточного побережья, Лидия Фонтерой? Слышно ли там что-нибудь о социлийцах?» — спросил Уолтер, тоже наверняка желая отвлечь внимание от обсуждения моих недостатков. Правда, его попытка сменить тему вышла довольно неуклюжей. «Да, конечно!» — воскликнула Лидия Элайн, с тревогой оглянувшись на Фонтероя. «Все только и говорят, что о готовящемся вторжении социлийцев люди уезжают из Дуверна целыми семьями». Леди Лин владела поместьем Апнер-Холл в графстве Канхи, недалеко от порта Дуверн. Сацилия находилась меньше, чем сотни миль от этого города, через пролив. «Чепуха!» — резко ответил лорд Фонтерой. «О каком вторжении может идти речь после того, как мы наголову разбили их под Тарфалем? На чем они собираются пересекать пролив, хотел бы я знать». Говорят, что король Ральш собирается использовать флотилию воздушных шаров для высадки десанта. Наши солдаты спешно укрепляют стены. Башни мартела растут по всему побережью, как грибы, рассказывала Элейн. Примечание: Башни мартела существовали на самом деле. Это круглые каменные укрепления, которые во множестве строились в первой половине XIX века по берегам Британской империи. Название происходит от Генуэзской башни на корсиканском мысе Мартелла, фортифакционный потенциал которой произвел огромное впечатление на английское командование. «Может быть, Ральф и построит воздушные суда, но кто наколдует им попутный ветер?» – саркастически вопросил Фонтеруй. Учитывая типичную местную погоду, их шары отнесет в Биарланд или еще дальше на север. Вот уж белые медведи обрадуются закуски, свалившись прямо с неба. «Но если социалисты смогут найти воздушные суда, способные перемещаться независимо от ветра», начал рассуждать Уолтер. «Дракон!» – вдруг осенило меня. «Дракон!» – вот идеальный летучий корабль, к тому же оснащенный огнеметом. Я даже поперхнулась пирожным, окончательно уронив себя в глазах Кларисы. Нед поспешно предложил мне стакан воды. Отдышавшись, я немного пришла в себя и поспешила выбросить из головы пугающую картину. Бредовая идея. Никогда такого не было, чтобы дракон выполнял человеческие приказы. И все-таки мысль о дрессированном боевом драконе так меня захватила, что я продолжал что-то жевать, не чувствуя вкуса еды и не принимая участия в дальнейшем разговоре. Одно хорошо, что все остальные колкости леди Эмберли прошли мимо моих ушей. После обеда, когда Клариса наконец отбыла во свояси я не сразу поднялась к себе, а задержалась в гостиной. Мне хотелось поговорить с Ултером наедине и подробнее обсудить стратегию охоты на мистера Лайпстера. К сожалению, Нед застрял на кухне, наслаждаясь общением со своим предметом страсти, то есть с Агатой. Миссис Бонс не мешала им, занятая приготовлением теста для очередного кулинарного шедевра. Мне тоже не хотелось путаться у них под ногами, поэтому я ушла наверх. Сидеть в гостиной было скучно. Я заметила, что леди Элэн всегда могла занять руки вышивкой или книгой, но такая игрушечная деятельность нагоняла на меня тоску. Я уже подумывала, подождать надо в саду, как вдруг услышала в холле голоса. Это были Элэн и Фонтерой. Скачив с кресла, я бесшумно проскользнула к двери и навострила уши. Вообще-то подслушивание в этом доме не поощрялось, поэтому я постаралась спрятаться получше. Самым страшным опасением было, как бы в гостиную не вошел мистер Батлер. Он имел скверную привычку внезапно возникать словно из ниоткуда. Однако никакой страх, никакая сила не могли сейчас двинуть меня с места. Ведь Элэйн с Кеннетом говорили о Кларисе. Меня точило едкое любопытство. «Да, но ее поведение за столом мне совсем не понравилось», – возмущалась лидия Элэйн. «У нее нет никакого права читать нотации нашей Энни», – спокойный голос фантероя Примирительно ответил. Клариса очень щепетильно относится к вопросам, касающимся репутации. Она действовала из лучших побуждений. Энни совершенно неопытна, и ее непосредственность кто-то может принять за распущенность. «Как-то мило с твоей стороны так думать», – саркастически заметила Лидия Элэйн, пока я пыталась переварить этот нелестный комментарий. И все-таки зря ты вчера попросил Кларису о помощи. Некоторые люди в своем стремлении причинить добро не могут вовремя остановиться. Лучше бы ты дождался меня. Но тебя вчера не было. А благодаря Кларисе я не смогла прекрасно провести время. Кажется, она произвела сильное впечатление на наших спесивых балланов. Сегодня утром дверной молоток просто не умолкал. И на подносе в холле я заметил кучу карточек от джентльменов, которые вчера были поражены ее красотой. Судя по легким шагам, прозвучавшим в холле, леди Элэн отправилась инспектировать поднос. «О, в самом деле!» – радостно воскликнула она. «К нам заходил даже лорд Кэрвуд. Чувствую, что нынешний сезон будет интересным. Нам обязательно нужно дать приемы в честь Эйни. Тихий, скромный вечер, без танцев, только музыка и карты. То, что нужно для первого появления в обществе». «Это так необходимо?» – в голосе Фонтероя слышалось уныние. «Если ты против, тогда я устрою прием в честь моего приезда. Знаешь, дорогой Кеннет, когда ты хмуришься, то становишься похож на мрачного палтуса». Некоторое время из холода носилось неразборчивое бормотание. Потом снова раздался звучный голос Элэйн. «Хорошо, мы можем обсудить это завтра. Пойдем в библиотеку, покажешь мне свои последние приобретения. Ты писал, что заказал несколько книг на социалистском И я с радостью посмотрела бы на афорты того остильского художника». Лусиентеса. О нем ходит масса любопытных слухов. Выждав, пока глаза затихнут, я осторожно спустилась. На столе, на серебряном подносе, действительно лежала россыпь карточек. Некоторые фамилии показались мне вовсе незнакомыми, другие слабо ассоциировались с лицами их обладателей, так что я не знала, поздравить себя или посочувствовать. Взгляд упал на фамилию Уайтвуда, и мое сердце наполнилось теплом. Оливер мне понравился. Приятно, когда к тебе проявляет внимание такой открытый, светлый и обаятельный человек. Пусть он лишён таинственной притягательности лорда Фонтероя, возможно, это только к лучшему. Карточки мистера Лайпстера на подносе не было.